Глава, 23 Хорошо, что нумерация аудитории на факультете была понятной. Я заметила это еще вчера. Первая цифра — номер этажа, а дальше от одного конца коридора к другому по возрастанию. Так что метаться в поисках нужной не пришлось. Я влетела в кабинет, торопливо захлопнув за собой дверь. Выдохнула. «Разрешите войти». Преподаватель, седой и в пенсне, уже стоял за кафедрой. Он открыл было рот, собираясь что-то сказать, но тут дверь распахнулась, и Феликс, не успевший вовремя остановиться, влетел в меня, едва не сбив с ног. Студенты расхохотались, преподаватель покачал головой. «Входите, молодые люди, вам повезло, что я еще не начал». Я не стала мешкать, плюхнулась за ближайший же свободный стол в первом ряду и только потом заметила, что оказалось прямо напротив кафедры. И кроме меня на первых двух рядах не было никого. Феликс пошел куда-то дальше. Оглядываться я не стала и только по шороху и шепоткам поняла, где он устроился. Не прямо у меня за спиной, и то ладно. Я выложила на стол несколько листов бумаги, пенал с перьями и чернильницей-непроливашкой и приготовилась внимать. Внимать не получилось. По моему разумению, общая теория магии должна быть очень важным и полезным предметом. Но скажите на милость, зачем мне знать, в каком году какой-то тип открыл один закон, названный его именем? А в каком другой тип открыл другой закон, тоже, разумеется, названный его именем. Тем более, что сути этих законов я пока не знала и оценить важность открытия не могла. Всё же я попыталась записывать. Вышло так себе. Конечно, в приюте меня научили и читать, и писать, но если почти все книги в небольшой библиотеке я прочла не по одному разу, с письмом не задалось. Писать письма мне было некому, а повторять бумаги, свои мысли или сердечные тайны там, где любой может влезть в ящик у кровати и найти эти письма, просто безумие, так что практики у меня было маловато. «Наверное, если бы я поставила себе цель практиковаться в чистописании, сейчас было бы проще, руки бы привыкли к перу и не пришлось бы терять время, разминая сведенные пальцы. Да и писать получалось бы быстрее. Сейчас половину имен и дат я просто не успевала зафиксировать, а лекция почти вся из них и состояла». Отчаившись, я бросила попытки писать, подперла подбородок рукой и уставилась на лектора, господина Бересфорда. Казалось, ему самому был скучен его предмет. Преподаватель монотонно бубнил, уставившись в пространство, и за бликами в стеклах пенсне глаза казались неживыми. Я таращилась на его седые волосы, разглядывала морщины и гадала, в который раз он повторяет одно и то же. Наверняка ведь открытия, достойные упоминания в лекции, случались не каждый год. Немудрено заскучать. Что-то стукнуло меня в плечо, покатилось по полу. Горошина. Кто-то явно маялся от безделья. В приюте мы тоже развлекались, стреляя горохом через трубки, сделанные из полых стеблей морковника. Не успела я додумать эту мысль, как следующая горошина больно клюнула меня в шею. Я подпрыгнула, едва сдержав ругательство, а обернулась. Чернявый парнишка на задней парте давился смехом, закрывая рот ладонью. Близнецы, сидевшие рядом с ним, выглядели подчеркнуто невозмутимо. Я погрозила им кулаком, на что Зен нахмурился, а Зак преувеличенно поднял брови, дескать, я-то тут причем. «Барышня!» — окликнул меня лектор. Я обернулась. «Когда к вам обращается преподаватель, нужно встать!» «Прошу прощения, я поднялась». «О чем я только что рассказывал?» «Разумеется, я прослушала». «Прошу прощения», — повторила я. «Поступить в университет мало, нужно удержаться в нем», — сурово произнес господин Бересфорд. «А для этого нужно не вертеться и строить глазки юношам, а внимательно слушать. Учиться — это вам не кокетничать!» Я стиснула зубы. пришибу. Обоих близнецов и без подарка Алика обойдусь. А потом еще и Феликсу добавлю, который громко прошептал откуда-то сзади. А зачем ей? Она другим местом отметки зарабатывает. Кто это сказал? Вскинул селектор, сдвинув очки на кончик носа, обвел взглядом класс. Все затихли. Мне захотелось нырнуть под стол, но пришлось и дальше торчать туканом «Барышня, запишите тему доклада», — снова обратил на меня неблагосклонный взор господин Бересфорд. «Влияние работы Нгрэма Сомера на подходы к прикладной магии в начале двадцать восьмого века». Я склонилась над столом, сесть мне никто не дозволял, записывая. «Не меньше десяти страниц текста с указанием источников. Подготовить к практическому занятию». «Знать бы еще когда это практическое занятие!» «А теперь можете быть свободны». «Прошу прощения, не поняла я. Мне не нужны на лекции студенты, которые вертятся и отвлекают других». «Оставшееся до вашего следующего занятия время можете посвятить размышлениям над своим поведением». Я прокусила губу. Очень хотелось сказать «я больше не буду», но что-то подсказывало мне «не поможет». Молча скинув в сумку свои вещи, я выскочила в коридор. Прислонилась к оконному стеклу, охлаждая лоб. «Почему все время все идет наперекосяк?» Я ведь честно пыталась слушать. Перебрав про себя все известные ругательства, я отлепилась наконец от окна и посмотрела на часы над аркой, ведущей на лестницу. Полчаса! Прошло всего полчаса, а мне казалось, что лекция тянулась как минимум полдня. И значит, мне как-то нужно убить почти час. Я подавила желание отправиться на полигон и отмутузить как следует какое-нибудь ни в чем неповинное дерево. Вместо этого я зашагала к главному корпусу в библиотеку. Что ж, кажется, по крайней мере, об одном ученом, внесшем бессмертный вклад в историю, я узнаю куда больше, чем хочется. Госпожа Стефания узнала меня, поприветствовав по имени. Я мысленно сжалась, ожидая вопроса, что меня принесло в библиотеку в разгар занятий. Зал в самом деле был почти пуст. Лишь за одним столом склонилась девушка на вид с последнего курса. А после того, как я честно отвечу, не миновать мне очередной нотации. Но библиотекарша лишь вежливо поинтересовалась, чем может помочь. Мне задали доклад, а я никогда не... Я смутилась. Словом, я не знаю, с какой стороны подступиться к заданию. Обычно для доклада нужно отобрать литературу по теме, изучить ее и пересказать своими словами. Да уж, объяснила так объяснила. Для того, чтобы поплыть, нужно зайти в воду и двигать руками и ногами, удерживаясь на поверхности. «Вроде все правильно, но такое объяснение никак не поможет плавать». «Чтобы подобрать литературу, нужно воспользоваться каталогам продолжала библиотекарша. «Давай я тебя научу». «Удивительно, что такую полезную вещь придумали только 20 лет назад». Она подвела меня к шкафу, состоящему из множества выдвижных ящиков. Добавила не без гордости». Такой есть только у нас и в Дворцовой библиотеке. Даже в столичной публичной библиотеке посетителям, не знающим, какая именно книга содержит нужные им знания, сначала приходится составлять запрос архивариусу. Поначалу я не поняла, что такого важного в каталоге. В конце концов, когда я не знала, о чем хочу почитать, я просто подходила к трем библиотечным шкафам и проглядывала названия на корешках. Так и тут. Прошлась бы вдоль полок беспокоить архивариуса. Зачем? Но оказалось, что все ящики в шкафу на полстены заполнены лишь карточками с названиями и описаниями книг. «Сколько же их у вас?» — полюбопытствовала я. «Двадцать тысяч томов, не считая комплектов учебников», ответила Стефания. «Двадцать тысяч!» Число не укладывалось у меня в голове. Неужели хоть один человек прочел их все? Рядом с такими числами пара сотен книг, вся приютская библиотека, включая невесть, как попавший в нее список гражданских чинов, прочитанных мной за всю жизнь, казались каплей в море. «Не пытайся изучить всю тему до последней книги», посоветовала мне госпожа Стефания, объяснив, как искать в тематическом и алфавитном каталогах. «Десяти источников вполне достаточно для обычной студенческой работы, но для начала лучше отбери побольше, некоторые отсеются в процессе работы». Я кивнула и зарылась в карточки. Через полчаса я готова была проклинать плодовитый и пытливый ум самого Ингрэма Сомера, последователей, пересказавших и толковавших его труды, а заодно и преподавателя, заставившего меня отдуваться за чужие проказы. Но все же мне удалось подобрать какой-никакой список для начала. «Оставить госпоже Стефании заявки на книги, за которыми я собиралась вернуться между последней парой и ужином, и даже родить первую фразу будущего доклада». «Нельзя переоценить вклад, который внес Ингрэм Сомер в магическую науку», – записала я себе, выхватив это предложение с одной из карточек. Жаль, что на большее не хватило времени. Надо было возвращаться в корпус боевиков на первое занятие по бою без оружия. Тренировочный зал находился на первом этаже в самом конце первого коридора. Дверь была распахнута, словно приглашая. Изнутри не доносилось ни звука. Впрочем, судя по часам в холле, первая пара еще не закончилась. Я шагнула внутрь. Просторный зал заливало солнце из открытых окон. Широкоплечий силуэт отступил от окна, оборачиваясь, и я узнала господина Этельмера. Похоже, он очень любил свежий воздух. В зале было прохладно, но закрывать окно преподаватель не торопился. «Ты рановато! Где остальные?» – полюбопытствовал он. «Думаю, на лекции...» Он кивнул и к моему облегчению больше не стал задавать вопросов, снова уставился в окно. Я прислонилась к стене, разглядывая обстановку. Впрочем, разглядывать особо было нечего: пустой зал, устланный матами. Наконец из коридора донеслись голоса, следом стали слышны и шаги. "А, вот ты где!" воскликнул влетевший первым Зак. Или Зен? Нет, всё же Зак. Когда вошел второй брат, это стало ясно. «Выйдем на минутку?» «Зачем?» – поинтересовалась я. Разговаривать с братьями не хотелось вовсе. За время, которое пришлось провести в библиотеке, перебирая карточки, я вовсе не успокоилась. Заработала головную боль от непривычной работы ума и разозлилась еще сильнее. Правду говоря, кулаки так и чесались, и будь мы в нашем приюте, я бы дала им волю». «Ну, это...» Зак почесал затылок, зыркнул на господина Этельмера, который снова развернулся к окну, оглянулся на дверь, куда уже гурьбой вваливались наши однокурсники. «Несподручно, как-то прилюдно. Досталось ей из-за тебя прилюдно», — подал голос Зен. обернулся ко мне в общем мы не думали что так обернется извини пожалуйста он пихнул брата в бок и тут страдальчески оглядевшись о любопытных глаз в нашу сторону уже смотрела предостаточно сказал да извини а доклад за меня извинения напишут проворчала я вроде как они первыми пришли мириться и извинения следовало принять но слова «Это просто слова. Дополнительная работа, которая свалилась на меня из-за того, что братья снова «не думали» после слова «извини» не исчезнет». «Я бы помог», — очень серьезно сказал Зен. «Но толка будет мало. Да дай мне по морде, чтобы злость сорвать и вся недолга», — воскликнул Зак. «Ну правда, не хотели мы тебя подставлять. По дурости вышло».